Так что ж, мы должны любить и врагов своих, а что я тебе сделала? Я вижу теперь, что ты язычник, и мне это очень жаль, но я не стану тебя за это ненавидеть. Бедная девушка, если б ты знала, кому ты поклоняешься, я это знаю. А знаешь ли ты, о чем молят все христиане того, кого они называют своим искупителем? И это знаю». Я не раз слышала, как отец мой, преклонив колено, молил его, чтоб Владимир, великий князь Киевский. О, не договаривай! Итак, Богомил не обманул меня. Прощай!» Отойдя несколько шагов, с и с л а в не мог удержаться, ч т о б не взглянуть украдкую назад. Девушка стояла на прежнем месте, и ее робкие взоры следовали за уходящим юношею. Заметив это невольное движение, она с живостью сделала шаг вперед, вдруг остановилась и, перебирая в руках своих голубое покрывало, сказала в полголоса «Прощай, Всеслав!» Кто любил, тот поймет все отчаяние несчастного юноши. Он слышал в первый раз имя свое в устах той, чей образ сливался со всеми его надеждами. Он встретил е ё и должен был навсегда с нею расстаться. Эта грусть, начертанная в голубых глазах е ё этот девственный, исполненный уныния голос проник до глубины его сердца. Ах, какие очаровательные неземные звуки сравнятся с голосом той, которую мы любим! Какой смертный приговор ужаснее последнего «прости», для того, кто, расставаясь навеки с нею, не может в то же время расстаться и с своей жизнью. «Прости, Всеслав», — повторила девушка еще печальнее. В глазах ее изобразилась какая-то нерешимость. Казалось, она желала и боялась что-то сказать. «Но ты забыл», — промолвила она, наконец, тихим голосом. «Возьми же назад мое покрывало». «Твое покрывало?» «Да», — продолжала девушка, потупив глаза. «Ведь мы уже больше никогда с тобой не увидимся». «Как? Ты отдаешь мне добровольно это покрывало? Наследие твоей покойной матери?» «Я и сама не знаю, для чего это делаю. Я видела тебя сегодня в первый раз, а мне не хочется, чтобы ты скоро забыл меня». «Ах, надежда!» — вскричал с горестью в с е с л а в подходя к девушке. «Зачем ты христианка? Зачем ты молишься злому Чернобогу?» «Кому?» — спросила с удивлением девушка. «Ты называешь его другим именем, но это все равно. Мать великого князя была моею в т о р о й матерью. Он воспитал меня, и я должен ненавидеть его врагов». «Но кто сказал тебе?» «О, я знаю это». Отец его разорял ваши храмы, он сам презирает веру христианскую, так вы должны его ненавидеть. Но, может быть, ты не разделяешь злобные умыслы твоих единоверцев? Да, да, Надежда, когда они в молитвах своих упоминают имя Владимира, ты не присоединяешь невинные мольбы твои к их преступным мольбам. Нет, я говорю так же вместе с другими. «Господи, продли дни Владимира, умягчи сердце его и просвети душу светом истинной Твоей веры». «Возможно ли», — вскричал Всеслав, — «вы не клянете, а благословляете имя великого князя? А как же, ведь он наш государь? И вы не просите вашего Бога сгубить Владимира? Сгубить Владимира? Да разве можно его просить об этом?» Наш Бог спасает людей, а губит их враг Божий, дьявол. Да зато-то мы и должны его ненавидеть. Но что ж делаете вы, когда собираетесь по ночам на развалинах вашего храма? Мы поем славу Божью, молимся Искупителю, величаем Матерь Его, Пресвятую и Пречистую Деву. И вы ничего другого не делаете, «Вы не упиваетесь кровью невинных младенцев?» «Ах, что ты говоришь, Всеслав!» — прервала с ужасом девушка. «Да простит Господь Бог твое прегрешение! Разве мы дикие звери?»